Глава шестая. Неслучайные встречи. Так или иначе, но на некоторое время мне все же удалось забыть о лейтенанте. Верный Капрал увез своего подопечного домой, а я смогла спокойно заняться расследованием. Признаться, с чего начать, мне было не вполне ясно. Эпидемия. Это ведь не кражи, не убийства, даже самые замысловатые. Там обычно действует один и тот же принцип. Ищи, кому выгодно. Даже если на первый взгляд кажется, что убивать того или иного индивидуума было совершенно не за что, а смерть его не приносит никакой выгоды окружающим, в результате все равно оказывается, что какой-то повод избавиться от потерпевшего у его родственников, знакомых или даже кажущихся посторонними людей имелся. Рано или поздно этот мотив можно раскопать. С другой стороны, эпидемию вполне можно рассматривать как покушение на убийство большого числа людей. Но кому это могло быть выгодно? И совершено ли это преступление ради выгоды? Или по неосторожности? Так или иначе, но тот, кто выпустил на свободу Тироту, как минимум одно преступление совершил. Я ведь уже говорила, что использование культур Тироты в любых целях строжайше запрещено. Хорошо. С тем, почему Тирота вырвалась на свободу, можно разобраться позже. Сперва же неплохо бы найти того, кто ее выпустил. Кого-то, может быть, удивляет тот факт, что я говорю о заразной болезни, как о живом существе. Но по большому счету я не слишком преувеличиваю. Опасности от... фигурально выражаясь, сбежавшей от исследователя заразы, исходят не меньше, чем от удравшего из зверинца хищного зверя. А то и побольше. Впрочем, это все лирика. Мне же надлежало заниматься вещами куда более прозаическими. Итак, виновник. Вполне вероятно, что болезнь занесена извне, но тогда, я полагаю, в столицу уже дошли бы слухи о том, что где-то в окрестностях тоже бушует эпидемия. Тирота не менее заразна, чем красная лихорадка. Передается еще легче, и одним заболевшим дело никак не обойдется. Однако же в округе царила тишина и благолепие, и я полагала, что корни происходящего надлежит искать в самой столице. Если бы еще быть уверенной, что виновник произошедшего не пал первой жертвой эпидемии. Впрочем, гадать, жив он или нет, было затеей бессмысленной. Поэтому я занялась более насущным делом. Вычислением очага заражения. Для этого мне потребовалось не так уж много усилий. Стоило только наведаться к главе цеха магов-медиков и как следует расспросить его. Господин Жерва Кархан был уже не молод, хорошо знал моего деда еще со времен их бурной юности и, кстати сказать, недолюбливал его. Надо полагать, у него имелись на то причины. Дед вообще славился умением наживать себе врагов благодаря своему скверному нраву и дурной привычке называть вещи своими именами, то резать правду матку в глаза. Ясное дело, что это обыкновение мало кому нравилось. Уж не знаю, чем дед насолил господину Кархану, но тот, едва заслышав мою фамилию и удостоверившись, что я прихожусь родней Фергису Нарыну, мгновенно принял вид недоброжелательный и высокомерный. Мне, в общем-то, было наплевать на то, как господин Кархан относится к нашему славному семейству, тем более, что у меня на руках имелась милая грамотка за подписью «Его Величества. Предписывающие всем и каждому оказывать мне самое живое содействие. Другое дело, что я никогда не торопилась пускать в ход этот козырь, предпочитая справляться своими силами. «Никак не пойму, чего вы от меня хотите, госпожа Нарон», поджал губы Кархан, выслушав мою просьбу. «Я могу повторить», — любезно улыбнулась я. «Я прекрасно знаю, что ваш цех ведет подробнейшие записи касательно массовых заболеваний», имевших место в городах и селениях. А кроме того, каждый маг-медик делает собственные записи. И не может быть такого, чтобы в этих записях не оказалось зафиксировано, в каком именно районе города началось распространение болезней. Эта информация мне и нужна. Но, госпожа Нарон, Кархан придал своей толстощокой физиономии выражение глубочайшего сожаления. Боюсь, в этот раз мы мало чем сможем вам помочь. Эпидемия разразилась так неожиданно, что ни у кого не было времени систематизировать записи относительно этого события. Разве только опросить всех магов-медиков? По губам его скользнула ехидная усмешка, почти неуловимая. Но я все же ее заметила. Ясно, господин Кархан весьма переживает по тому поводу, что ни он, ни его коллеги не распознали вовремя куда более опасное заболевание нежели красная лихорадка, да и стой признаться честно, справиться не смогли. Конечно, еще неделя, а может, пара дней, и они заподозрили бы неладное, но, увы, я успела первый. Итак, из всего этого следовало, что профессиональные знания и умения магов-медиков подверглись вполне справедливому сомнению со стороны как простых обывателей, так и, что несравненно более неприятно, его величества. Ну а поскольку зло Кархану сорвать больше не ком, то он решил отыграться на мне. Тем более, что я являюсь родной внучкой его давнего недруга. Нужно будет, кстати, узнать у деда, что за размолвка вышла у него с Карханом. Иногда складывается впечатление, будто дед умудрился испортить отношения абсолютно со всеми жителями столицы. За исключением, как ни странно, власти придержащей. Дескать, пускай нахальная представительница постылого семейства Позбивает башмаки, мотаясь по горду и допрашивая Одного мага-медика за другим Однако уважаемый Кархан не на то напал В чем я с удовольствием позволила ему удостовериться Господин Кархан, сказала я голосом сухим и бесцветным Вы должны прекрасно понимать Что времени на опрос каждого мага-медика в этом городе у меня нет «Также вы должны понимать, что, отказываясь оказать содействие мне, судебному магу на службе его величества, и тем самым затягивая расследование, навлекаете на себя определенные подозрения. Если вы этого не понимаете, я могу объяснить вам более подробно». Господин Кархан понимал. Это было видно по его раз ставшей натянутой улыбке. «В самом деле, как можно расценить его нежелание делиться отнюдь не секретной информацией. Да очень просто. Он сам замешан в этой истории. Кому и знаться с опасной заразой, как не магу-медику, а с какими целями, это уже вопрос другой. В этом будет разбираться коллегия, потому что любого мага судят отнюдь не светские власти. Думаю, господину Кархану вовсе не улыбалось предстать перед советом коллегии по подозрению в преступлении, которого он не совершал. Как ни был мне неприятен этот господин. Я никак не могла предъявить ему обоснованное обвинение. Не было ни мотивов, ни доказательств. Понял он и то, что я отнюдь не шучу и вполне могу устроить ему такое приятное время при Отсутствие доказательств еще не повод для отметания гипотезы. А даже гипотеза судебного мага для совета является вполне достаточным поводом для начала разбирательства. «Не стоит беспокойства, госпожа Нарен», — выдавил Кархан. Я понимаю, я сейчас же отдам соответствующие распоряжения и вам предоставят все имеющиеся в наличии сведения. Боюсь, они будут несколько... неструктурированными. Ничего, любезно улыбнулась я. Я умею работать с информацией. Да уж чему, чему о работе с информацией хорошего судебного мага учат едва ли не с тех самых пор, как он произнесет свое первое слово. На этот раз никаких особых сложностей я не испытала. Это вам невозъеденных мышами и жучками архивах многовековой давности копаться. Магов-медиков тоже неплохо учили. Во всяком случае, записи их были достаточно четкими, внятными. И хотя они и изобиловали профессиональным жаргоном, главное я понять могла без труда. К сожалению, первые случаи заболевания не удостоились особенного внимания. Вполне возможно, те заболевшие просто не обращались к магам-медикам, поэтому в записях были отражены уже более-менее массовые случаи, когда люди начали заболевать целыми семьями. Впрочем, удалось сделать главное – локализовать тот район города, в котором началась эпидемия, а это уже было немало. Другой вопрос, что отыскать в этом самом районе человека, который мог быть причастен к распространению тироты, было не легче, чем песчинку на отмели. Впрочем, идея о том, как сделать это по возможности быстро, у меня имелась. Нужно было только как следует все просчитать. Обдумыванием этого вопроса я занималась почти всю ночь и к утру составила неплохой план действий. Положим, тот человек, к которому я намерена была обратиться, поможет мне ни о чем не спрашивая. Но вот остальные вполне могут оказаться не столь сговорчивыми. Увы, в нашей славной столице... Далеко не все впадают в священный трепет при звучании слов «независимый судебный маг», а кое-кто даже и не слыхал о таком диковинном звере. Особенно в бедных кварталах, куда мне и предстояло направиться. Убеждать этих людей в своей значимости долго и утомительно, а вот вид военной формы действует весьма умиротворяюще решительно на все сословия. Вопрос в том, где мне раздобыть парочку гвардейцев, Или хотя бы обычных солдат в самые сжатые сроки. Больше не нужно. Двое – это всего лишь сопровождение, а трое и более уже выглядит слишком солидно и даже угрожающим. Можно попросить его величество, он не откажет, но двумя служивыми точно не ограничится. Пришлют минимум десяток. И что мне прикажете с ними делать? Да и долго это. Пока посыльный доберется до Арнели, он все еще пребывал в загородном имении. «Пока отданные под мое начало солдаты вернутся в город, решение, как это обычно вводится, лежало на поверхности». Я невольно улыбнулась. «Конечно, я в очередной раз обременю себя одним, весьма неуравновешенным молодым человеком, но, с другой стороны, он чувствует себя обязанным мне, а значит, должен слушаться беспрекословно». Я написала короткую записку и отправила Дима по уже известному адресу. Сама же приказала Риме готовить завтрак. «За завтраком мне особенно хорошо думается. Не был исключением и этот раз. Госпожа, к вам лейтенант этот. И еще один. Старый». Буркнула, просунувшись в дверь Рима. Теперь охранять мой покой во время трапезы было некому, и о посетителях мне докладывали немедленно. «Пустить?» «Пригласи», — велела я. Но вот, позавтракала в тишине и покое. Впрочем, кто мог знать, что лейтенант... «Окажется настолько расторопен и прибудет немедленно, едва только получив мою записку». Прогрохотали сапоги, и в дверях появился Лаурень. Капрал от чего-то пренебрег моим приглашением. Впрочем, судя по доносящемуся разговору, Рима повела его к себе на кухню. «Доброе утро, госпожа Наран. Сдержанно поздоровался Лаурень. «Доброе, доброе». Пробормотала я, набивая трубку и разглядывая лейтенанта. «Выглядел он, надо сказать, неважно». И это вовсе не было следствием перенесенной болезни. Лицо бледное, осунувшееся, глаза голодные. А накрытый стол, между прочим, благоухает так, что даже у меня слюнки текут. Не маячьте в дверях, Лаурень. Садитесь за стол. Благодарю, госпожа Нарон. Я уже завтракал. Мужественно отказался Лаурень, хотя некая внутренняя борьба в нем явно происходила. «Лаурень, я не могу есть, когда кто-то стоит у меня над душой», процедила я. Поэтому прекратите ломаться, как капризная барышня, и сядьте. В вашем возрасте второй завтрак лишним быть не может. Рима. Впрочем, Рима, не дожидаясь распоряжения, сама принесла второй прибор и неодобрительно покосившись на лейтенанта, бесшумно вышла за дверь. Надо сказать, что руководствовалась я вовсе не человеколюбием, а исключительно собственными интересами. Выводы мои были просты до крайности. Денег у лейтенанта не риса, все потрачено на магомедика. А ведь надо еще коня выкупить. До следующего жалования две недели слишком, а в долг он не возьмет, скорее удавится. Хорошо, еще жалованье платит регулярно, несмотря ни на что. Стало быть, живет лаурень в проголодь, а у мальчишек в его возрасте аппетит волчий. Но ну и на кое мне сдался, это киспутник. Он того и в голодный оборок, свалится. Надо сказать, Лаурень сдерживался как мог, изображая из себя по горлу этого человека но в конце концов все же сдался и воздал должное восхитительной стрепни Римы. Собственно, после такого завтрака спокойно можно не обедать и даже не ужинать, как я обычно и поступаю. «Думаю, я достаточно понятно написала, зачем вы мне понадобились», сказала я, решив внести некоторую ясность. «Собственно, от вас, лейтенант, требуется только одно — сопровождать меня в моей поездке по городу. С этим справился бы любой человек», носящий гвардейскую форму, но так уж случилось, что под рукой оказались только вы и ваш капрал. Опять же, как я вижу, вы не отказались от дурацкой идеи о том, будто вы мне что-то должны. Так ведь?» — лейтенант молча кивнул. Мне очень нравилось, когда он молчал, не изрекал благоглупостей и не задавал дурацких вопросов, так что я была искренне благодарна тому, кто научил Лаурине не разговаривать с набитым ртом тогда поступим очень просто». «Услуга за услугу», — сказала я. «Вы с капралом некоторое время побудете моей тенью, и можете считать, что мы квиты. С одним условием». Чуть возвысила я голос, видя, что лейтенант собирается что-то сказать. «Вы слушаетесь меня беспрекословно. Ни во что не лезете и ничего не предпринимаете без моего прямого на то указания. Вы согласны?» Лейтенант снова коротко кивнул. «Положительно, когда он пребывал». В столь молчаливым настроении переносить его общество было не в пример легче. Чудесным, сказала я. А теперь, лейтенант, посидите еще немного молча. Я закончу завтрак, а потом мы с вами отправимся в одно очень любопытное место. Место, куда привели меня поиски неведомого, то ли злоумышленника, то ли преступно неосторожного исследователя, было и впрямь если не интересным, то весьма колоритным. Это оказался один из самых бедных кварталов города, зажатый между окраинным рынком, на котором сбывали товар приезжие крестьяне и мелкие торговцы, и рекой, вместе со своим рукавом, деливший город на три неравные части. Обитали тут люди самых разных занятий, от вполне благопристойных ремесленников и грузчиков, подвязавшихся на рынке, до всевозможного жулья и прочих далеко законопослушных личностей. Более-менее прилично одетым горожанам соваться в глубь этого квартала, именуемого когда рыночным, когда и просто разбойным, не рекомендовалось. Если на центральных его улочках все выглядело относительно чинно и мирно, то где-нибудь на задворках за пару рисов могли и чем-нибудь тяжелым по голове огреть и нож под ребру сунуть. Все об этом знали и все равно наведывались в сие славное местечко. Кто из жажды приключений? Кто для удовлетворения какой-нибудь надобности? А для удовлетворения надобности тут было все или почти все. И всегда имеющиеся в наличии гулящие девки разной степени потасканности, и дешевая выпивка, и не менее дешевые наемники, готовые за умеренную плату на многое, а также еще много чего полезного. Девки и выпивка мне были без надобности. Наемники тоже. А вот разжиться информацией я очень надеялась. Однако до рыночного квартала еще надо было добраться, а это оказалось делом не столь уж легким. Мало того, что грязь на улицах развезло неимоверную, так еще то и дело приходилось объезжать натуральные завалы. Это славные горожане растаскивали на дрова опустевшие полусгоревшие дома без особых затей, сваливая добытое добро прямо посреди улицы» не прибавляло скорости нашему путешествию и то обстоятельство, что под седлами у моих спутников оказались сущие одры, добытые не иначе на скотобойне. Своих лошадей, надо полагать, они выкупить еще не успели, а потому либо взяли казенных, либо за скромную плату получили этих несчастных животных на время у какого-нибудь трактирщика. Я уже успела обругать себя за то, что не велела оседлать для гвардейцев лошадей своей конюшни, но не возвращаться же теперь было. С другой стороны, были в нашем неторопливом продвижении по городу и положительные моменты. Я успела вдоволь наглядеться на произведенные пожарами и мародерами опустошения. Зрелище было малоприятным. Понятно, почему Орнели с семейством не торопился возвращаться из загородной резиденции. То тут, то там попадались наряды стражников. Временами проезжали высокие добротные фургоны с крохотными зарешеченными оконцами. В таких перевозили обычно заключенных. «Это муродеров ловит», — подтвердил мое рассуждение словоохотливый капрал Ивас. Лаурень, как ему и было велено, молчал, словно воды в рот набрав, ограничиваясь краткими. «Да, госпожа нарен как прикажете, госпожа Наран. за что я была ему весьма признательна. Расплодилась их сверх всякой меры». Пускай посидят теперь. У людей несчастье, а им лишь бы. Капрал махнул рукой, всем своим видом показывая презрение к означенным личностям, готовым нагреть руки на чем угодно, даже и на разорении опустевших после смерти хозяев домов и лавок. Я в целом была с капралом согласна, кроме разве что одного пункта. Я придерживалась мнения, что застигнутых на месте преступления мародеров надлежит немедленно вешать. Увы. Его величество придерживался более гуманных взглядов, а потому предпочитал их сперва подвергать справедливому суду, после которого осужденных ждала либо тюрьма, что было прямым расходом казенных средств, либо каторга. Тут от них была хоть какая-то польза, пусть и весьма сомнительная, либо пресловутая виселица. Единицы, правда, все же оказывались на свободе. Впереди прогрохотали сапоги, Раздался окрик, потом грубая ругань, и на улицу перед нами выскочили трое. Средних лет коренастый бородатый мужчина и два молодых парня. Бородатый тащил на плече небольшой, но явно увесистый мешок. Был такой же и у одного из парней, но он бросил его на земь у нас на глазах. Понял, видимо, что с поклажей ему от стражи не уйти. Троица разделилась. Бородатый и один из парней бросились налево, в переулок, Второй парень, пометавшись на месте, вдруг ни с того ни с сего кинулся назад, откуда все еще доносилась отчаянная ругань и топот. С его появлением, видимо, ругань стала громче, потом стихла, а вскоре из проулка показались несколько стражников, уверенно волочивших давешнего юношу, и обросила на него взгляд. Если бы не грязь и свежие кровоподтеки, он мог бы показаться привлекательным. У него было славное лицо парня из хорошей семьи ремесленников или даже торговцев, не отмеченное, как нынче модно выражаться, печатью порока. Даже странно, что он занялся муродерством. «С чего это он назад-то побежал?» — недоуменно спросил Капрал. Поскольку ответа я не знала, то предпочла промолчать. Впрочем, ответ этот вскоре явился нашим глазам. Вслед за парнем стражники волокли еще какое-то существо, При ближайшем рассмотрении оказавшаяся женщиной. «А, вон оно что!» «За подружка решил вернуться!» Лейтенант вдруг издал некий странный звук, напоминающий полузадушенный возглас, и вытаращился на пленницу стражников. Что его так удивило в этой заморашке. Я присмотрелась. Спутанные грязные волосы свисали неопрятными космами, почти закрывая лицо, оборванное Слишком короткая юбка, состоявшая, казалось, из одних заплат, открывала голые все в синяках и ссадинах, покрасневшие от холода ноги в разбитых мужских башмаках. Стражники волочили свою добычу не сказать, чтобы очень деликатно, поэтому один рукав у пленницы почти оторвался, обнажая на удивление красивой формы плечо и руку, хотя и царапанную и грязную до нельзя. Надо отметить, что добром девица, а теперь ясно было видно, что женщина еще совсем молода, не шла. Упиралась изо всех сил, брыкалась, норовила кусаться и ругалась так, что позавидовал бы портовый грузчик. Я уж не говорю о молодом гвардейце. И только когда сквозь спутанные пряди волос, нераспознаваемого под слоем грязи цвета, яростно сверкнули голубые глаза, я, наконец, опознала оборванку. Но надо же, это же хрипло выговорил лейтенант. «Госпожа Нарн, это же ваша...» «Лейтенант, вы, кажется, обещали, что будете...» Немы как рыба», — заметила я, без особого интереса наблюдая, как парочки мародеров ловко вяжут руки и заталкивают в подъехавший фургон. Капрал тем временем показывал стражнику, куда побежали еще двое. «Вот и помалкивайте». «Но, лейтенант, не испытывайте мое терпение». Я послала лошадь вперед. Я и без вас прекрасно вижу, кто это. Я ведь вам говорила, что она не пропадет. Кстати, красивого мужчину она все-таки получила. Вы не обратили внимания? Этот парень весьма не дурен собой, не знаю уж, как там насчет щедрости. Лаурин явно проглотил заготовленную фразу и долго пытался откашляться, а я только вздохнула. Что ж, Лэлье в самом деле не пропала. Надо думать, во время эпидемии девица из того заведения, куда ее определил капрал, в том, что он это проделал, старый служак и передо мной отчитался, и не думал лгать. Вот Лауринь, доверя ему это деликатное дело, вполне мог Лелью отпустить, а потом попытаться наградить небылиц. Разбежались кто куда, а может, большая часть и перемерла. Так или иначе, но Лелья оказалась на улице и, как видно, не пропала. Кого жаль, так это ее дружка. Похоже, парень в самом деле из приличной семьи. С другой стороны, не будь у него самого преступных наклонностей, вряд ли бы Лелья так просто сбила его с пути истинного. А с третьей стороны, эта маленькая дрянь, как выяснилось, смогла облапошить даже меня. Что уж говорить о глупом мальчишке, и довольно думать о ней. Участь ее ждет незавидная». Дальнейший путь мы проделали в молчании, что меня устраивало как нельзя больше. К моей большой радости трактир с простеньким названием «Три кружки», спрятавшийся в уютном переулочке, оказался целый невредим, равно как и его хозяин. Пробираться к нему, правда, пришлось через завалы горелых бревен, перегородивших улицу, но в самом переулке уже было прибрано. Три кружки были заведением, достаточно необычным для рыночного квартала. Прежде всего, здесь нельзя было встретить в усмерть пьяных матросов с речных барж или упаси небо мрачно гуляющих мясников. Для того, чтобы вразумлять нежеланных клиентов, у хозяина имелось несколько вышибал, одного задумчивого взгляда которых обычно хватало для охлаждения пыла, рвущихся в трактир подозрительных субъектов, а также сторожевые псы, отличающиеся редкостной величиной и свирепостью. В округе все прекрасно знали, что при нужде Папаша Власий этих хорошо натасканных псов, каждый из которых был размером с хорошего теленка, без колебаний спустит с цепи, а потому старались с ним не задираться. Привечал же Папаша Власий публику иного рода: торговцев средней руки, владельцев все тех же злосчастных речных барж, словом, достаточно приличных людей. Кроме того привлеченный недорогим и достаточно неплохим пивом. Сюда частенько наведывались студенты из тех, что победнее. К последним папаша Власи относился покровительственно и порой даже соглашался налить кружечку пива в долг. Его младший сын сейчас голодал булыжники университетской премудрости, наведываясь домой лишь за тем, чтобы наесться от пузы, а потому вечно голодные и веселые студенты могли рассчитывать в трех кружках на радушный прием. До тех пор, пока они начинали буянить, конечно. Впрочем, папашу Власе уважали, и дебоши в его трактире не устраивали. Для этого имелись заведения рангом пониже. Мы въехали во двор, незнакомый слуга тут же кинулся к лошадям, а на пороге воздвигся папаша Власи собственной персоной. Сеть информаторов у трактирщика была знатная. По-моему, он приплачивал уличным мальчишкам, вечно вьющимся у ворот, чтобы ему заранее сообщали о приближении дорогих гостей. Любому приятно, когда его встречают так, будто только его и ждали. А потому папашу Власие любили еще и за обхождение. «Госпожа наран Расплылся в улыбке папаша Власий и раскинул руки. «Обниматься с ним, понятное дело, я не собиралась, не почину. Просто трактирщик всех так приветствовал». «Какими судьбами?» «Все теми же, Власий, все теми же», — усмехнулась я. Сзади послышалось сдержанное фырканье и сдавленное ойканье, и обернулась. Лаурин застыл в неестественной позе, явно не осмеливаясь пошевелиться, а его с большим интересом изучали вдова черных носа сторожевые псы Власия. «Свои», — шикнул папаша Власий на псов, те оставили Лаурине в покое, покосились на капралы и подошли ко мне здороваться. «Что это у вас, собаки, не на привязи?» полюбопытствовала я, погладив страхолюдного вида зверек по головам. Все меня прекрасно знали, держали за свою и позволяли разные вольности. «Так шляются всякие», развел руками папаша волосей. «За всеми не уследишь. Так и норовят стянуть что-нибудь. Вот и пришлось собачек спустить». Эти-то уж точно чужих на двор не допустят. Да что же я вас на улице держу, госпожа Нарон? Проходите, проходите. Я усмехнулась и направилась вслед за трактирщиком. Госпожа Нарн, негромко окликнул Лаурень. нам вас здесь подождать? Нет, вы пойдете со мной, решила я. И вас, а вы обождите в общем зале. Мы ненадолго. Сторонясь собак, оба гвардейца проследовали за мной. Капрал, как ему и было велено, устроился за столом у окна, а я привычно направилась через весь зал к неприметной двери. Там папаша Власий оборудовал небольшие комнаты для тех из клиентов, кому требовалось обсудить какие-нибудь хитрые торговые дела, не привлекая постороннего внимания. Собственно, от этих клиентов ему и поступал основной доход. А шумные студенческие компании гуляли в общем зале, в основном для отвода глаз. Избавившись от пристального внимания сторожевых псов, Лаурень заметно расслабился, и я не упустила возможности поинтересоваться. «Что это, Лаурень? Так собак боитесь?» «Не боюсь я собак, госпожа Ларен», — буркнул бравый лейтенант. «О, да. Я имела удовольствие наблюдать, как именно вы их не боитесь», — хмыкнула я. «Окажись во дворе дерева, вы бы мигом на его макушке оказались». «Нет уж, госпожа Ларен». «Под носом у таких псов лучше не дергаться», — мрачно ответил Лаурень. «Этого верно заметили», — миролюбиво сказала я. «Располагайтесь, Лаурень, сейчас придет наш хозяин, тогда и побеседуем». Папаша Власи не заставил себя ждать. Взяв на себя труд лично принести огромный поднос, от которого исходили такие ароматы, что не соблазниться было невозможно, невзирая даже на недавний плотный завтрак. «Вам, госпожа Наран, как обычно?» Ласково прогудел трактирщик, ставя передо мной кружку темного пива и блюдо с закуской. Что господин гвардеец предпочитают, простите, не знаю. Ну да, думаю, найдут себе что-нибудь по вкусу. А нет, так скажите, мигом состряпаем. Господин гвардеец неприхотливый и едят, что дают. Поспешила я утихомирить папашу Власе. Тем более, что невкусно у вас готовить не умеют, а пиво лучшее во всем городе. Трактирщик расплылся в довольной улыбке, потом вдруг спохватился, что забыл принести кое-какое невероятное кушанье и с редким для его комплекции проворством метнулся обратно на кухню. «Лаурень», — сказала я лейтенанту с опаской, изучающему содержимое своей кружки, «не вздумайте предложить хозяину денег. Оскорбите смертельно». «Вам ясно?» «Так точно, госпожа Нарон». Лаурень, по-моему, отчаялся что-то понять, а потому решил просто выполнять мои указания. Давно бы так. Впрочем, ничего особенно странного в происходящем не было. Знакомство с папашей Власием я свела несколько лет назад, когда он проходил главным подозреваемым по делу об убийстве. Все улики недвусмысленно указывали на него, как на виновника преступления. И если бы дело папаши Власи случайно не пересеклось с тем делом, что вела я, болтаться бы ему в петле осератив многочисленных родственников. Мне же, объединив два дела в одно, без труда удалось доказать, что относительно убийства папаша Власий чист перед законом, как первый снег, и его просто подставили, так что трактирщика полностью оправдали. С тех пор папаша Власий считал меня своей спасительницей, чуть не молился на меня и готов был выполнить любую мою просьбу. Я уж не говорю о том, чтобы почвать бесплатными обедами. Ни просьбами, ни обедами я не злоупотребляла, но сейчас выдался именно тот случай, когда без папаши Власи и его коллекции слухов и сплетен было просто не обойтись. Обменявшись обязательными взаимными комплиментами, мы с трактирщиком перешли непосредственно к беседе. «Как у вас дела идут?» — спросила я. «Налаживаются помаленьку», — погладил бороду трактирщик. «Сейчас людишки малость отойдут, карантин с города снимут». Тогда и вовсе хорошо будет. Пока-то клиентов мало. Сами видели госпожа Нарен. Зал, считай, пустой. Здорово вам эпидемия подгадила, — сказала я. Еще бы не здорово. Папаша Власи помрачнел. мои -то, хвала матери Наан. Почти все живы остались. Только младшая невестка померла. Троих мальцов сиротами оставила. Ну да ничего. Вон у колбасника с соседней улицы дочка вдовела Хорошая девка, так мой сын на ней женится, уж договорились. Опять же, и колбасы не по рыночной цене покупать будете. Подделая, но трактирщик не обиделся. Ничего зазорного в таком положении вещей он не видел. Я, если поразмыслить хорошенько, тоже. А вот Лаурине мы, должно быть, шокировали. А что-то Грэна не видно. Грэном звали старого раба. Сколько помню, он всегда прислуживал особым клиентам. Власий доверял темнокожему невольнику как себе. Насколько я знала, Гренна давным-давно купили для присмотра за малышом Власи, для игр опять же. Его семья могла себе это позволить. Он происходил из вполне зажиточного рода. С тех пор они и были неразлучны. Грэн, кажется, был годами десятью, не то двенадцатью старше Власия. Однако своеобразной их дружбе это никак не мешало. Власи, унаследовал семейное дело и все имущество, не однажды пытался дать старику вольную. А тот только отмахивался. Куда, мол, ему податься? Вся жизнь прошла в Арастане. А коль оставаться с Власием, то какая разница, вольный Гран или нет. Так и Грен помер. Власи совсем расстроился. Обидно, как, госпожа Наран? Ведь и болячка-то к нему не прилипла. А что же случилось? Что, старый стал? вздохнула Власи. За эту неделю испереживался весь. За меня, за детей его вот и тяжело вам без него придется. Вздохнула я. Да уж нелегко. Печально ответил он. Ладно, госпожа Нарен. Что мы обо мне, да обо мне. Вы ведь по какой-то надобности пришли. Хорошо, ближе к делу. Кивнула я. Трактирщик посерьезнел и приготовился слушать. По моим сведениям, распространение эпидемии началось из этого района, предположительно из приречных кварталов, сказала я. К сожалению, информации у меня не так уж много. Мне нужно установить со всей возможной точностью место возникновения очага заразы. Если этому будут сопутствовать сведения о том, кто пал первыми жертвами эпидемии, совсем хорошо. Впрочем, все слухи и сплетни тоже пригодятся. Как вам задачка? А, Власий. Я мимоходом пожалела о Грене. Он мог бы здорово помочь в этом деле. Насколько я его знала, слухи это было по его части. "Задачка, задачка", пробурчал трактирщик, складывая руки на обширном животе. "Дайте подумать минутку, госпожа Нарен. Глядишь, что и вспомнится". Думал трактирщик не минутку, а добрых полчаса, за которые я успела прикончить кружку пива. А Лаурень окончательно извелся. Не стоило тащить его с собой. Пусть бы с капралом посидел в общем зале. В приличных кварталах дома сдаются. Изрёк наконец папаша Власий. Да не целиком, а комнатами и углами. У кого на что денег хватает. Я молчала, зная, что трактирщик человек обстоятельный и доберется до интересующей меня информации, излагая всё по порядку. В последние годы два там студенты обосновались, сообщил папаша Власий. Хитро устроились сервецы. До университета рукой подать, только мост перейти. А жилье стоит куда дешевле, чем на богатой стороне. Я вызвала в памяти карту города. В самом деле не глупо придумано. В старой части города, в которой располагалось, и главное здание университета бедным студентам и думать нечего было снять жилье стоило оно запредельно. Тоже относилось и к Заречью, где, как я уже упоминала, обитали в основном добропорядочные зажиточные граждане. Заречье и застроено было не так тесно, как старый город. Тут попадались настоящие усадьбы с приличными наделами земли, не то что в старом городе, где дома стояли в притирку один к другому. На окраинах жилье, конечно, было много дешевле, чем рядом с университетом. Но оттуда на своих двоих добираться полдня уйдет. Ушлые студенты придумали выход, стали большими компаниями селиться в рыночном квартале. Жили, надо думать, на головах друг у друга, но в юном возрасте это особенно не стесняет. Зато университет, вот он, только через рукав руки переберись и пройди немного по городу. А уж мостов у нас в городе в избытке, и лодочников тоже хватает. Так вот, накануне того, как об эпидемии объявили... «У меня, как обычно, эти студенты и гуляли», — продолжал трактирщик. Лаурин навострил уши, сообразив, видимо, что папаша Власи не просто так разговоры разговаривает. «Сдается мне, госпожа Наран, они-то вам и нужны, потому как все шутили, что должно быть холодный ветер с реки и для здоровья дюжи вреден, а потому как следует прогреться надо, чтобы болячки не липли, как другим». «Стало быть, уже тогда кто-то болел. Только студенты. Они ж безалаберные, пока молнии не вдарит». Папаша и махнул рукой. Я помолчала, набивая трубку. Похоже на правду. От речной сырости и холода и впрямь многие заболевают. Так что никто особенно и не обеспокоился, пока не стало слишком поздно. «Опять же студенты. Некоторых хлебом не корми да и дай выкинуть что-нибудь этакое». «Могла ли кому-нибудь из них попасть в руки культура Тироты?» «А почему нет?» «На моей памяти случались вещи и более странные. Впрочем, в приречных домах ведь не одни студенты живут. Мало ли кто и с какими целями мог там обосноваться. Документов там не спрашивают. Это вам неприличный постоялый двор, где постояльцы разглядят и чуть не обнюхают со всех сторон. Тут кто платит, тот и хорош. Появляются у вас эти студенты?» «Спросила я». «Давненько уж не было», — ответствовал папаша Власий. «Двоих или троих видал на улице, но и только госпожа Нарон». «Ясно», — вздохнула я. «Что ж, вы мне очень помогли. Если я еще что могу сделать, госпожа Нарон, вы только скажите». Папаша Власий молитвенно сложил руки и возрился на меня. «Пока больше ничего не нужно», — вежливо улыбнулась я. Информатором папаша Власий был отменным, поэтому приходилось терпеть его обожание. Впрочем, не так уж сильно оно меня и раздражало. Что поделать, придется отправляться в приличные районы. Только сперва нужно подготовиться. Планы, похоже, придется менять на ходу, а от гвардейцев избавляться. Это обыватели более-менее уважают мундиры. А вот со студенческой братьей эффект может оказаться обратный желаемому. Почти 200 лет назад именно королевская гвардия Жестоко подавила студенческий бунт, право слово, из-за чего началась заварушка уже и не упомнить, то ли в долг какому-то студиозусу не налили, то ли девицу он с кем-то не поделил, но беспорядки случились знатные. Первопричина давно забылась, но классовая ненависть студентам-гвардейцам угасать не собиралась. Чего только не изобретали богатые на выдумку студенты, чтобы насолить своим извечным врагам. Иногда получалось смешно иногда гнусно, но скучать не приходилось никому, тем более что гвардейцы, будучи окончательно выведены из себя, случалось мстили и тоже весьма изобретательным. Городские власти до поры до времени закрывали глаза на эти безобразия, считая, что молодежи надо выпустить пар, и пока до смертоубийства и поджогов не дошло, пускай юнцы резвятся». Таким образом, появиться в импровизированном студенческом общежитии в сопровождении двух гвардейцев, значит попросту завалить дело. В этом я не сомневалась. Жаль, конечно, что папаша Власий указал именно этот квартал, а не скотобой, не скажем, или квартал веселых домов. Но тут уж ничего не попишешь. «Господа, в ваших услугах я более не нуждаюсь», сказала я вполне вежливо, когда мы выехали на улицу. «Можете возвращаться. Дальше я поеду одна». Капрал, не возражая, козырнул и завернул лошадь. А вот Лаурин его примеру следовать не спешил. «Ну, что еще?» — спросила я, видя, что лейтенант никак не соберется с духом. «Госпожа Нарен, позвольте мне сопровождать вас», — выпалил он. «Лейтенант, я ведь сказала. Более ваши услуги мне не требуются», — терпеливо повторила я. «Там, куда я еду, гвардейский мундир...» — Верный способ получить из-за угла камнем по затылку. — Мундир можно снять, — упрямо заявил Лаурень. — И что, в одной рубашке поедете? — прищурилась я. — Хотите подхватить воспаление легких? Я вас больше лечить не стану и не надейтесь. — Я, ну... — Тут лейтенанта озарила. — Я по пути лавку старьевщика видел. — Госпожа Нарон, я вас прошу, обождите немного, ждать не стану. — Отрезала я. — Охота вам. Догоняйте. Я торопиться не буду. Не догоните ваши проблемы, я вас с собой не звала. На этом мы и расстались. Лаурень куда-то погнал своего костлявого мерина, а я направила свою кобылу к реке. Я и в самом деле не торопилась, потому что по пути мне следовало кое-что обдумать. Это заняло совсем немного времени, а потом мои мысли за неимением другой темы вернулись к моему сопровождающему. чем бы это лейтенанту вздумалось тащиться за мной? Казалось бы, дурацкий свой долг, исполнил, башня на баш, как говорится, и радовался бы. Или, по его мнению, верховая прогулка по городу и обед в трактире, слишком маленькая плата за лечение. Вполне может быть. Или, тут я усмехнулась, это банальное мальчишеское любопытство. По правде сказать, служба в гвардии, особенно если у тебя нет денег, очень скучное занятие. Не выпить с приятелями, не погулять в волю. А тут, изволите ли видеть, тайны, эпидемии, трущобы. Есть чем пощекотать нервишки. Так что, думаю, долгом своим Лаурень прикрывает желание узнать, чем же кончится дело. Вполне может быть, и сам это не вполне осознаваем. Сзади послышался неровный топот, и вскоре меня нагнал принарядившийся Лаурень, нещадно погоняя своего одра. Судя по всему, лавку старьевщика он перевернул вверх дном в крайне сжатые сроки. Ни за что не поверю, что такие замечательные предметы гардероба могли оказаться на самом виду. На лейтенанте красовалась заношенная кожаная куртка из тех, что обычно носят наемники, вытертая до такой степени, что вполне сошла бы за замшевую и местами заплатанная. К тому же куртка Лауреню была заметно велика. Широченные штаны, напяленные, похоже, прямо поверх форменных, я описать и вовсе не берусь. Для этого нужен какой-нибудь... «Литератор», вроде Нейры На голове у лейтенанта красовалась совершенно невозможная шляпа. Словом, лучшего способа привлечь к себе всеобщее внимание, и придумать было нельзя. «Вы бы еще фальшивую бороду приклеили», — сказала я, обозрев то чучело, в которое превратился. Обычно аккуратный и подтянутый лейтенант. «И повязки на один глаз не хватает». Лаурень и промолчал, а я сжалилась. «Ладно, сойдет». Только шляпу эту кошмарную выкиньте подальше и рукава закатайте, что вы их поддергиваете все время. А штанины напустите на голенище побольше, а то очень уж у вас сапоги казенного вида». «Да, вот так». После этих манипуляций Лаурень приобрел вид давно и прочно сидящего на миллионца, решившего податься в наемники, но застрявшего в районе первого попавшегося трактира. «Не такой сопровождающий полагался бы прилично одетой женщине вроде меня, но выбирать было не Пусть до приличных кварталов мы проделали в молчании, я за неимением другой темы размышляла о нынешней гвардии». Картинка получалась так себе. Когда-то, как принято говорить, в незапамятные времена, Королевская гвардия была элитой армии. Попасть в число гвардейцев могли только лучшие из лучших. Потом, в недоброй памяти времена... Правление одного из предков Арнелия, который бездарно реформировал все, что попадалось ему под руку, все-таки и в этой династии не обошлось без поршневой овцы. Гвардия превратилась в этакий заповедник для отпрысков знатных семей, которые только и умели, что изящно носить мундиры, дуэлировать, потреблять горячительные напитки в неумеренных количествах и лихо ухлестывать за дамами. На поле боя толку от этих вердопрахов не было никакого. Это ясно показала первая же военная кампания, в которой участвовала обновленная гвардия. Нет, были в ее рядах талантливые военные, но в подавляющем меньшинстве. К нынешнему времени ситуация немного выправилась. Рядовых гвардейцев набирали, как и обычных солдат, разве что старались подбирать поведнее и посмышленнее. Капралы и сержанты обыкновенно выслуживались из рядовых, а вот офицеры все как на подбор были благородного происхождения. Лейтенантов гвардии было едва ли не столько же, сколько рядовых, и большинству из них в жизни не доводилось командовать своим отрядом по причине полной своей бездарности. С этой точки зрения Лаурин меня удивлял. На мой взгляд, он никак не тянул на человека, которому можно доверить командование хотя бы десяткам солдат. С другой стороны, у него имелся разумный и опытный капрал. Кое-кто ухитрялся сделать карьеру, и стремительно взлетал к вершинам. А многие так и оставались на всю жизнь в своем невеликом звании, ничуть не считая это зазорным. Так что при дворе вполне можно было встретить и убеленного сединами лейтенанта, и очень молодого генерала. Несмотря на все это, в народе королевских гвардейцев любили нежной любовью, особенно, конечно, женщины всех возрастов и сословий, за исключением разве что студентов. Ну да, об этом я уже рассказывала. Они по-прежнему считались элитой армии, хотя звание это было уже несколько незаслуженным. На мой пристрастный взгляд, стоило перетряхнуть гвардию сверху донизу и разогнать бездельников по домам. Но Арнели пока не спешил принимать столь радикальных мер, используя вышеупомянутых бездельников самыми разнообразными способами. Представлял в качестве эскорта к разным важным шишкам, например. И тем приятно внимание, И служаки вроде бы пределим. Моя кобыла недовольно фыркнула, и я очнулась от раздумий. Похоже, мы прибыли на место. Местечко то еще должна сказать. Река отнюдь не благоухала, от мостовых несло еще хуже, чем от реки, а на тесных улочках разъехаться вдвоем было проблематично. Лаурин со свойственной ему удачливостью, едва не угодил под поток помоев, выплеснутых кем-то из окна прямо на улицу после чего стал стараться держаться ближе к середине проезжей части. Это, конечно, вызывало недовольство у встречных, а потому лейтенант услышал о себе много интересного.